Иногда он беседовал с Нероном. Правда, не вполне было ясно, с каким именно Нероном. С юношей неловким и застенчивым, с мужем красивым и обаятельным или с срано состарившимся человеком, жирным и капризным, как увядшая женщина. Титу очень хотелось выяснить, с каким в сущности Нероном и о чем он с ним говорит. Но это было трудно. «Ибо у Нерона была золотая голова, как у Колосса, и блеск этой головы все затемнял». Был ли это вообще подлинный Нерон? Ведь Тит сам отдал приказ заменить голову Колосса головой своего отца, а теперь у Нерона, несмотря на это, собственная голова. Невероятная дерзость, и она пугала Тита». «Но как же отрубить такую мощную голову, когда она из золота, и человек, которому она принадлежит, и без того уже мертв?» Он обратился к Британику, товарищу его детских игр, с которым он рос. К счастью, тот за долгое время, истекшее с его смерти, не изменился. Но и Британик ничего не мог ему сказать, И хотя их теперь было двое, им не удавалось отрубить Нерону его золотую голову. Наоборот, Нерон все время открывал рот и говорил «Я Клавдий Нерон, внук Августа», ворву с востока, держа в руке молнию. Вдруг Тит понял, почему нельзя отрубить голову из-за стеклянного глаза. Но если у этого человека стеклянный глаз то, значит, это уже не Нерон. Тит думал, думал и никак не мог припомнить, кто этот человек со стеклянным глазом. Речь шла об отдаче приказа, это он помнил хорошо, и приказ был опасен. Правда, Тит долго и хитро перестраивал текст, его ни в чем нельзя упрекнуть, но все же приказ оставался двусмысленным. И тот со стеклянным глазом прекрасно это понял. Он повел дерзким носом с широкими ноздрями и подмигнул императору. «Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке», — читал он. И теперь это был опять Нерон. Стеклянный глаз прекрасно гармонировал с золотой головой. Весь человек производил впечатление чего-то порочного но утонченно аристократического. Вздор. У него не было никакой золотой головы. У него было бритое красное лицо и вид вульгарный. Конечно, это не Нерон, ибо выглядели вульгарно они сами, Флавии, тогда как Нерон даже в самом грязном распутстве своем оставался аристократом, потомком великого Юлия и Венеры. Если этот парень неправильно понял приказ, то все пойдет на выворот. Тогда будут стрелять, и новые дорогие постройки на Капитолии опять обвалятся. Он уже дочел до конца, сейчас он повернет. Тиит должен отменить опасный приказ немедленно, ведь через минуту будет поздно. Он и хотел бы это сделать, но не может. От того так давит подложечкой, а женщина уже восходит по ступеням храма. Это священная дорога, а она настоятельница висталок, и тит провожает ее, ибо как император принял сан верховного жреца. Он слегка отстает, он хочет видеть, как она идет. Нет, она не идет, она выступает. Она шествует. Чтобы определить ее походку, нет другого выражения, кроме Гомеровского. Он не должен больше оставаться позади, должен идти рядом с ней. Церемониал требует этого, и дело с приказом тоже необходимо уладить. Иначе они будут стрелять. Вероятно, они начнут стрелять, когда она будет на ступенях Капитолия, И тогда они прострелят ей ногу. А должен ли он позволить прострелить ее или нет? Его желание увидеть ногу висталки жжет его все сильнее. Он должен видеть ее от ступни до бедра. Он должен гладить ее, сжимать, разминать, давить.